Глава 20. Каждый из этих выродков живёт в моих воспоминаниях. Ничего личного, конечно, они выполняли приказ, мы выполняли приказ. Призраки это опасный враг. Бойцы АУ модифицированные, подобно кибермансерам, но их нейроусилители более совершенны. мы пользуемся китайскими разгонными технологиями, эти ребята японскими. А ещё у призраков облегчённая версия силовой брони с мимикрирующим напылением. Когда призрак бежит к вам, есть все шансы его не заметить. Люди-невидинки. Охлаждающие вставки укрывают штурмовиков АУ от тепла визоров. И да, Эти ребята очень любят орудовать плазменными резаками. В стоп-кадре вне времени я силовую броню можно рассмотреть в мельчайших подробностях. Пластины запитываются встроенными батареями. Их окружает едва уловимый сероватый флёр сгустившегося воздуха. Это не броня в классическом понимании, а сверхпроводящая ткань, прошитая энергетическими линиями. из обычного огнестрела не пробить, потребуется вихрь или что-нибудь сопоставимого класса. Ну, и напыление. Тренированный взгляд выделит из общего фона человеческий силуэт, остальные даже не поймут, что их убило. Шлемы аушников из той же серии. А ещё у этих ребят есть перчатки с отвежными когтями, что позволяет им бегать по стенам, потолкам. Мы ещё до такого не доросли. Поднимаю Барс и расстреливаю световыми пулями потолочный убегуна. Брызги крови по мехи на пластинах, хаотичное чередование фактур и цветов. Силуэт призрака обрушивается на бильярдный стол и меня пронзает приступом дежавю. Второго шустрика расстреливает Брукс. Странное это чувство закручивания хронопетли. Каждое действие меняет историю моего мира. Во один ещё не приблизился, не переступил через порог, не умер и не перенёсся в новый дивный мир, и вероятно, этого не произойдёт. Враги, которые мне казались запредельно опасными и крутыми, спокойно умирают. Это даже не городской бой, а примитивное истребление. Не возьму в толк, от чего провалился рейд наших предшественников. Ах, да, они не могли предвидеть будущее. Третий призрак у дальней двери. В прошлой редакции меня здесь преследовала контактная граната, от которой я так и не сумел убежать. Сейчас мне хватает двух выстрелов, чтобы уложить аушника мордой в пол. Других противников в бильярдной нет. Я останавливаюсь над поверженным врагом. Шлем разворочен, серая и красная по всему полу доспехи подёргиваются, меняет цвета, по пластинам проскальзывают зигзаги помех. А я всё ещё жив. Вот так, засранце. Наклоняюсь, чтобы вытащить из набедренного чехла аушник и пламенный резак. Одновременно с этим отпускаю хронопоток. секунды ускоряются, возвращая события в привычное русло. Резак чем-то напоминает фонарик, только рукоять овальная, эргономичная, заточенная под ладонь. Очень интересное оружие. Изначально резаки использовались монтажниками в качестве строительных инструментов, но затем кто-то просёк, что эти штуковины гораздо круче боевых ножей. Резкии создают на ограниченном отрезке силовое поле, удерживающее внутри себя поток концентрированной плазмы. Это какая-то очень навороченная технология, появившаяся в результате побочных исследований по термояду. Вроде бы плазма генерируется чем-то внутри рукояти и циркулирует по замкнутому маршруту, но это не точно. Я не физик и вряд ли смогу объяснить в деталях, как это работает. Гораздо важнее результат. Вы получаете дуговой клинок, вскрывающий любые доспехи и на раз 2 вскрывающей бронированные двери. Резаки справляются с бетоном, камнем, геодезическими полимерами, кевларом. До да счему угодно они справляются, а по счему смертельно опасные. Выпрямляюсь, сдвигаю крышечку предохранителя, жму кнопку, работает. Я помню, что меня убило в прошлый раз запертая дверь. Мне даже проверять не нужно, я знаю, что ничего не изменилось. Поэтому спокойно вычерчиваю овал в полотне. Дорогая древесина обугливается по краям, валит едкий дым, но мне по барабану. Брук останавливает хронопоток синхронно со мной. Это единственный способ ускоряться одновременно. Кусок двери вываливается с грохотом, падая на керамические плиты. Я пролезаю в дымящуюся дару и оказываюсь в смежном помещении. Это гостинная для совещаний, в которой Мусаева быть не должно. Не должно здесь быть и парочки призраков, вооружённых скретчами. волновыми пушками, убивающими на корню нейроусилители. Точнее, один был вооружён скретчем, а второй прикрывал его пистолетом-пулемётом неизвестной конструкции. Брукс знает, в кого стрелять. Все позиции врагов нам известны заранее. Я убиваю выстрелом в голову любителя волновых пушек, Кимберли, парня с пистолетом. После этого мы перемещаемся в комнату с домашним кинотеатром и укладываем ещё одного придурка с тепловизором. Зачистка продолжается. Наибольшее скопление призраков у лестницы, ведущей на нижний уровень дорогущей квартиры Мусаева. Здесь они распределились таким образом, чтобы контролировать входы-выходы, лестничный марш и два окна. за которым простирается подкупольное пространство, безжалостно отстреливаем всех, используя их же стволы. Я больше не трачу патроны барса. Мне хватает резака и позаимствованного в гостинной пистолета-пулемёта. Средоточие опустошается гораздо медленнее, чем я ожидал. Похоже, вместе с поднятием ранга я развил и пропускную способность каналов, по которым циркулирует мана. Теперь расход более экономный, и я наблюдаю очевидное преимущество грандмастера. Брукс спускается по лестнице. Я слышу тихие хлопки выстрелов. Открываю дверь в коридор, ведущий, по моим прикидкам, к обеденной зоне и открытой террасе. Расстреливаю мужика, пьющего кофе у барной стойки. На самой стойке лежит дробовик с лазерным прицелом. Мужик не похож на призрака, скорее охранник. Замер с чашкой, поднесённой к рту, а в следующую секунду чашка и голова избшника уже разлетаются брызгами, осколками. Иду на террасу, где стоит второй охранник, курит. Стройка дыма вморозилась в геодезический ландшафт. Я вижу изогнутое небо, экраны которого имитируют ясный день с плавучими в вышине облаками. По периметру купола разбросаны террасы, крытые галереи, панорамные окна. Чуть ниже просматриваются прозрачные лифтовые шахты с застывшими кабинами, огромный парк, искусственное озеро, бутики, рестораны. фитнес-клубы и салоны красоты. К лавочкам прилипли обитатели купола, к серым лентам дорог, электромобили. Поднимаю руку с пистолетом, жму на спуск, сухие щелчки. Отбрасываю ствол и, взмахнув левой рукой, отсекаю охраннику голову. Резак молниеносно прижигает обрубок, шея мертвеца чернеет, шипит. источает запах палёного мяса. Тело падает к моим ногам. Расправившись со всеми призраками и вооружённой охраной не состоявшейся жертвы, мы с Брукс идём в бильярдную. ВУ-1 успевает добраться сюда и теперь стоит, замерев на полушаге, недоумение. Из-за шлема я не могу увидеть выражения лица себя вчерашнего. Понимаю, что мой прототип обнаружил трупы аушников, понял, кто перед ним, и офигел от того, насколько всё идёт не по плану. К этому моменту связь с диспетчером утрачена, а все кибермансеры выключены из игры. Я осторожно забираю у прототипа вихрь, кладу на краешек бильярдного стола таким образом, чтобы в броске не дотянуться. Заковываю себя в световую броню и смещаюсь за спину кибермансера. Доспехи у меня тяжёлые, выглядят не столь изящно, как у призраков. Едва завершаю манёвр у барной стойки, сгущается знакомый чёрный клубок, из которого выходит Чехова, выходит, чтобы застыть в неестественной позе. Теперь она не в зоне переменных вероятностей. а во вполне осязаемой стандартной вселенной. Запускаем хронопоток. «Не дергайся», — говорю я своему альтер-эго. После этой фразы я бы непременно дернулся. В У-1, как я подозреваю, собирался набрать ускорение и распотрошить меня своим резаком, но Чехова атаковала первой. обрушилась всей своей ментальной мощью на разум прототипа, проминая блоки и вгрызаясь в личностное ядро. Макс ничего не успел сделать. Чехова была сильной менталисткой. Твою мать, выругался я вчерашний. Всё, что Женя на него вывалила, в голове не укладывалось, и как всегда, субъективное время не совпадало с реальным. Здесь прошли секунды, там месяцы. Шокирующая правда. Трансляция включала события с момента моей его смерти до спасения Лизы и отстрела призраков. Мой дубль получил сведения о гибели своих ребят от подставы Ростехна, о море и эскапизме. Другого выхода не было. Попробую я убедить Макса один на словах, тот бы меня послал. да ещё и убить попытался бы. Вдруг я переговорщик АУ, который тянет резину до прибытия подкрепления, а так не отвертишься. Ну, ещё можно предположить, что тебя взломали и внедрили ложные воспоминания заимствование образов и компьютерное моделирование с последующей закачкой на имплант памяти. Такое в 2100 году обыденность. Вы перебили всех призраков, наконец прояснёс ВУ-1. Как вам это удалось? Остановка времени, честно признался я, мы хрономаги. Ты же сам видел. Видел, но ещё не готов поверить. К вихрю мы метнулись одновременно. Я с притормаживанием хронопотока на 60% Этого оказалось достаточно, чтобы сделать своего прототипа неповоротливым ленивцем, даже с учетом нейроусиления. И все же Макс едва не дотянулся до своей пушки. Чтобы не превращать наш диалог в бесконечную борьбу за выживание, я отправил оружие кибермансера в мир идей. Ву очумел от того, что его вихрь бесследно растворился в воздухе. Как мы это сделали, закончил я. Настройки вновь вернулись к норме, и тогда Макс попытался ударить меня бронированным кулаком в силовой перчатке, предсказуемо. Как я и подозревал, кибермансер пошёл по иному пути рассуждений. Его взломали, внедрили чужие конструкты, а теперь пытаются заболтать, чтобы завершить начатое. Атаки он не чувствует, но это не означает, что её нет. А все мои фокусы это либо неизвестные разработки АУ, либо последствия ментального взлома. Драться с мужиком в броне бессмысленное и глупое занятие. Я, разумеется, не люблю заниматься таким ананизмом. Останавливаю время, неторопливо подхватываю неудачника под мышки. и волоков в сторону тёмно-серого клубка, вталкивая в зону перехода, и Макс проваливается в темпоральный пузырь. Силовая броня значительно легче, чем многие думают. Это полимерная ткань, прошитая электроникой. Защита выстраивается благодаря генерации силового поля, а не наращиванию толстых бронированных пластин. Время назад Что ты с ним сделал, спросила Чехова, отправил к теневекам. И нам пора, Брукс молниеносно оценила обстановку. Мы перебили группу захвата АО, но это не означает, что здесь никто не объявится в ближайшие минуты. У призраков, как вы понимаете, есть свой диспетчер, наверняка за происходящим идёт видеонаблюдение. Так что сюда уже несутся штормовики из отряда поддержки. Перемещаемся в область невероятного и материализуемся на островке, который Шеппард выбрал в качестве отправной точки. Здесь нет ничего, кроме парапета, парочки диковатых зданий в стиле кваргов и подвесных мостиков на соседние острова. Причём один из мостиков закругляется вверх, превращаясь в лестницу с круглыми деревянными ступенями. Человек в шлеме стоит посреди этой дичи. Я не вижу лица своего прототипа, но понимаю, что такого поворота Макс не ожидал. Безусловно, он винит всех собравшихся: Шепарда, Такадо, Крафта, Женю, Брукс и Лизу. Когда взгляд Макса упирается в дочь, с ним что-то происходит. Плечи опускаются, руки плетьями повисают вдоль туловища. Ву больше не желает с кем-то сражаться. Агрессия схлынула, а вместо этого прорезалось стремление понять, разобраться в происходящем. Папа, Лиза подбежала к Ву один и крепко обняла его. Признаюсь, в этот миг меня укололо ревностью, ведь это моя дочь, а не его. Несколько секунд Лиза и мой прототип стояли, сжимая друг друга в объятиях. Потом кибермансер отстранился, чтобы снять шлем. Ух, непривычное зрелище. Смотришь на свою и постась и понимаешь, что перед тобой твоя точная копия во всех смыслах. В1 выглядит, думает и действует как я, только со сдвигом в прошлое на полгода. Я понимаю, что каждый поступок прототипа объясняется его характером и поведенческими моделями, и от этой прогнозируемости становится не по себе. Наши взгляды пересекаются. Ты не можешь быть мной, говорит Макс, пожимая плечами. Это просто факт. Мы сейчас находимся в хронопетле и существуем одновременно, что кажется бредом. Вопрос в другом. И в чём же? В один изогнул бровь. Хочешь ты сдохнуть или нет? ответил я. Главный вопрос жизни, смерти и всего остального.